Глава 45. 2011. «Мэри, почему вы хотите работать здесь, в супершопе?» Мэри не надевала костюм с тех пор, как переехала в Лондон. Ей не нужно было искать работу, куда ходит в костюме, и он так и провисел все шесть лет в задних рядах шкафа, Черный защитный пакет успел запылиться. Если бы не травма, которая теперь была ее новой реальностью... И тот факт, что она с трудом могла вообще видеть холодильник, не говоря уже о еде, вряд ли она смогла бы влезть в этот костюм. За три месяца, прошедших после исчезновения Джима, она не смогла даже приблизиться к швейной машинке, не говоря уж о выполнении сделанных заказов. Клиенты забрали уже заплаченный аванс из-за необъяснимых задержек, а на новые запросы Мэри даже не отвечала. На прошлой неделе компания, поддерживающая ее сайт, прислала ей письмо и счет за обновление имени Домена и техническую поддержку. Мэри им не ответила. Ее карты ассоциировались у нее с Джимом и его обещанием пойти с ней на край земли. Продолжать делать все это без него было слишком болезненно. У меня внезапно изменились обстоятельства. Дженнет, проводящая интервью, улыбнулась и, щелкнув ручкой, отложила в сторону свой блокнот. Забавная штука жизнь, а? Она была не намного старше самой Мэри. Немного раньше тем же утром, приветствуя Мэри за стойкой администрации, Дженнет непроизвольно повернула руку в запястье так, что Мэри увидела там татуировку с тремя именами, написанными остроконечным шрифтом, напоминавшим Мэри средневековые надписи в музее там, еще дома. Наверное, дети, решила Мэри. Если что-то и было забавным, так это то, как быстро и как далеко может завести тебя взрослая жизнь когда ты выходишь за пределы своего детства. «Ну что же, Мэри, мы рады знакомству, и я счастлива, что вы будете работать с нами. Вы говорите, что можете начать немедленно? Нам нужна вся возможная помощь для подготовки к Рождеству». Мэри заставила себя кивнуть. «Это замечательно». Она, естественно, совсем так не думала, выходя через автоматические двери и поднимаясь по улице. На переходе ее задержал человек в оранжевом жилете, везущий длинную змею из металлических тележек обратно ко входу в магазин. Может быть, все это и было бы замечательно, если бы Мэри хотела этой жизни, если бы прежняя жизнь не нравилась ей. Но это было не так. В ней был лишь один недостаток. Но эта нехватка была настолько ощутимой, что она не понимала, как продолжать жить без нее. Она пока не привыкла к своему новому жилью, И не сразу смогла попасть ключом в замок входной двери. Войдя, она кинула сумку на диван и упала рядом. Она жила тут уже шесть недель, но это было почти незаметно. За время жизни в Лондоне она обзавелась столь малым, столь мало она могла бы назвать своим, а не их общим. Что это вошло лишь в несколько картонных коробок, а те, в свою очередь, легко уместились в такси, и при этом совсем в небольшом. Четыре из них так и стояли заклеенными одна на другой возле мусорного ведра в углу кухни. Свою швейную машинку она оставила в буфете старой квартиры. Может, новые владельцы получат от нее хоть какую-то радость. А ей самой такое уже недоступно. Когда начали приходить счета, Мэри поняла, что ее дни в их общей квартире сочтены. Отчасти она хотела остаться там, чтобы чувствовать запах Джима, сохранившийся на его подушке, и особенно ощутимой по утрам, или в невыносимые часы между полуночью и рассветом, который казался невозможно далек. Другая же ее часть мучилась, каждый день просыпаясь в одиночестве вместе, которое было создано для них двоих. На двери ванной висели два полотенца, в шкафу было место для ее одежды рядом с его. Но в конечном итоге она оказалась избавлена от необходимости принять решение. Меньше чем через две недели после своего визита Ричард позвонил ей сказать, что они продают квартиру. Такими были инструкции, и ему было жаль, но он мог только предупредить ее как можно раньше, что она должна выехать. Мэри уже собиралась повесить трубку, когда Ричард сказал, что Джульет решила избавиться и от дома в Нотингхилле. «Она всегда любила Италию», — пробурчал он. «Мы купим что-нибудь в Тоскане». Мэри попыталась представить эту пару, компании других уехавших пенсионеров за ланчем где-нибудь в поселке на склоне холма. Но все, что она увидела, ⁇ темное облако, которое они привезут с собой. Через два дня Мэри выехала. Она сняла самое дешевое жилье, которое нашла в интернете. Залог практически оставил ее ни с чем, но хозяйка была настолько любезна, что согласилась взять отсроченный чек. У Мэри осталось достаточно денег, чтобы прожить, пока она не найдет нормальную работу, где ей будут платить зарплату. Она была думала вернуться в отель, насколько она знала, там платили больше, чем кассиром в супермаркете. Она даже проверила, какие находятся вокруг на расстоянии пешей ходьбы, пока не заметила, что ближайший же дорогой отель предлагал на своей интернет-странице обслуживание свадеб и конференций. Было бы невозможно заниматься этим без того чтобы не представлять себе Джима в их самую первую встречу в его смешной рубашке без воротника, мысль о еще одном свадебном приеме раскрыла ей глаза. Работа в супершопе оказалась совсем неплохой. Люди были симпатичными, а Дженнет начальница, которой можно было только мечтать. Она взяла Мэри под свое крыло, давая ей кассы поспокойнее в дальнем конце ряда и никогда не ставя ее работать на стойку, чем вам помочь где сотрудникам приходилось давать всевозможные объяснения на тему, почему подгорел рис для ризотто и от чего у этого огурца такая странная форма. А через пару недель Дженнет даже пригласила Мэри к себе домой на ужин после смены в среду. Мэри отказалась, хотя отчасти сожалела об этом. Дженнет была из тех, у кого уютный гостеприимный дом. До сих пор самым трудным в новой реальности Мэри было каждый день проходить мимо их бывшей квартиры, возвращаясь с работы. Одно дело заставить ноги не подходить к двери на автопилоте, другое — вскоре увидеть там незнакомых людей, которые, обнявшись вместе, готовили ужин на виду у всей улицы. Однажды, когда Мэри смотрела на них, включилось радио. Должно быть, с этой песней для них было что-то связано, потому что она увидела, как они обменялись улыбками — а через секунду начали приплясывать возле стола. Мэри вдруг осознала, что смотрит на свое, украденное у нее будущее. На то, которое могло бы быть украдено, если бы она так за него не держалась. Когда мелодия закончилась, женщина повернулась к окну, смеясь и запыхавшись. Мэри поспешила уйти, пока ее не заметили. Для сохранения рассудка или того, что от него еще оставалось было лучше не сравнивать ее старое и новое жилье. В новом практически не было мебели. Коричневое кресло из искусственной кожи, используемое в кухне столовой-гостиной. Красный плюшевый диван, местами вытерты до бела. Под ним была телефонная розетка, а сам телефон был настолько старым, что у него еще был витой шнур, торчащий из этой самой розетки. Тот вечер Мэри сняла трубку и, не подумав, набрала свой домашний номер. Она даже не ожидала, что удастся дозвониться. «А уж еще меньше, что кто-нибудь ей ответит?» «Это ты, Мэри?» — спросила мама, когда стало ясно, что позвонивший не собирается представляться. «Я так за тебя волновалась, куколка. С тех пор, как ты сообщила, что долетела благополучно, ты так и не давала о себе знать». Легкий стон сорвался с губ Мэри, и она поняла, что наступил конец. Потоп хлынул, прорвавшись. Слезы пришли так быстро и так обильно, что она даже не могла вздохнуть между приступами. Мама ничего не говорила, кроме периодических слов, которые в какой-то степени заменяли ее руку, вытирающую мэри глаза. Ну-ну, ничего, я здесь, все прошло. Что в ее случае было воплощением ирландской стойкости, которая покинула саму Мэри. Она рыдала до икоты, до рвоты. В какой-то момент у нее изо рта вылетела прямо в руку струя горькой отрыжки. «Тише, тише, ничего, ничего, я здесь. Можешь рассказать мне все, Мэри. Ничего не утаивай». Каким-то образом у нее и правда нашлись слова. Ну или большая их часть. Она ни за что не могла бы рассказать маме о том, что произошло у них с Джимом перед тем, как она уехала в аэропорт, чтобы лететь на мамин юбилей. Я так и знала, что что-то не так, когда он с тобой не приехал. Мне нельзя было его оставлять. Мэри Кэтлин, я не желаю слышать от тебя таких слов. Тебе не в чем винить себя, ты слышишь? Вообще не в чем. Но, мам, я же, я повторяю, «Довольно, Мэри. Мы должны снова встать на ноги. Ты вернешься домой? Я не могу. Ее голос дрожал, но в нем звучала твердая нотка. Она еще не сказала маме, что сняла другую квартиру. Но единственное, в чем Мэри была уверена, так это в том, что она должна оставаться здесь, неподалеку в Илинге. Я не могу уехать отсюда. Он должен знать, что я буду здесь. Потому что это был ни в коем случае не конец. Это был просто такой период. Еще один плохой период, который надо переждать, пока Джим не придёт в себя. Он же сам так говорил, верно? Мэри нужна ему. Она надежное место, куда он может вернуться. «Куколка, возвращайся в Белфаст» что ты собираешься там делать? Ведь наверняка же полиция сказала, что больше ничего сделать нельзя. Мэри с трудом проглотила стоящий в горле ком. Как объяснить, что она так и не поговорила с ведущим дела полицейским, чтобы подтвердить то, что сказал Ричард? Визитная карточка, которую он оставил, наверное, уже сгнила где-то в ближайшей помойке. Лучше так, чем тратить последние остатки надежды. Ты еще тут? Мама звонила ей весь вечер. Но Мэри не отвечала на звонки, следующие один за другим с такой чистотой и настойчивостью, что девушка, проходящая мимо квартиры по шаткой лестнице, решила, что это играет такой специальный диск. Нет, Мэри была в другом, гораздо более важном месте, возле станции с табличкой в руках. Пока Джим не в свои распахнутые руки, она найдет им полезное применение. Она будет первым, кого он увидит, только сойдя с поезда. Так же, как в прежние дни, говорила себе Мэри. В прежние счастливые дни, когда Джим выходил через турникет и шел к ней, и этого было достаточно, чтобы мир продолжал свое вращение. Он увидит, как она сожалеет о случившемся. Он увидит, что вопреки сказанному, Мэри никогда ни с кем не будет лучше, чем с ним.